Глава двадцать девятая. Двойные планы. «Рассказывай, какие у меня есть варианты?» — приказала девушка, закрыв за вошедшим дверь. «Даже не знаю, что сказать, сестрица». Мужчина внимательно посмотрел на Меринду. «Вариантов немного. Пока не произошло полной привязки, нужно избавиться от соперницы. Император только о ней и думает». «Леннард, от твоей помощи, сам понимаешь, многое зависит». «Не надоело быть начальником стражи? Если я стану императрицей, то первым делом помогу тебе подняться до генерала». Она приобняла брата. «Может, прибегнуть к помощи твоих верных слуг и отравить её ядом?» Девушка обошла Ленардо по кругу. «В этой прекрасной голове один ветер гуляет сестрица». Он притронулся к её лбу. «Подумай, что сделает император, когда найдёт бездыханное тело той, кто ему нравится». «Правильно». Он щёлкнул Меринду по носу. «Первым делом заподозрить тебя, перетрясёт всех слуг, но узнает правду». «Нет, тут необходимо действовать более тонко». «И как?» — девушка затаила дыхание. «Тебе нужно расположить элен к себе и сыграть на её врождённом женском любопытстве». «Я не понимаю, к чему ты клонишь?» Девушка внимательно посмотрела на брата. «Расскажи ей завтра во второй половине дня, про личный зоопарк императора, что расположен в дальней части сада. Особенно упомяни про птицу крон, которая поёт ангельским голосом и красоты невиданной. «Так она же усыпляет!» «Ты права, сестричка. Птица усыпляет своим нежным голосом, на то и расчёт. Но посоветуй идти нашей гостье туда одной и вечером на плите, что в темноте птица будет светиться». И если вырвать перо из её длинного хвоста и загадать желание, то оно тут же исполнится. А если спросит, почему идти обязательно одной, то ответь, что птица очень пугливая, поэтому лучше подобраться незаметно». «В эту чушь никто не поверит», — Меринда присела возле стола. «Не поверит, кто живёт в этом мире. А эта глупышка провела в заточении много лет, не знает реалий». Она поверит, для неё всё тут сказка и, возможно, захочет, чтобы исполнилось её заветное желание. Поняла. Это придётся её пригласить ко мне или напроситься к ней в комнаты? Приди к ней с подарком. Поздравь с театральным дебютом. Восхищайся её игрой и красотой. Хорошо, с этим я справлюсь. А дальше что будет? А вот эта сестрёнка уже не твоё дело. «Меньше знаешь, лучше спишь. И не вздумай проверять, вышла она в сад или нет. Хватит и служанки, что попадётся ей на пути и укажет наивняшке дорогу». «А если это, как ты говоришь, наивняшка, не захочет идти в сад?» «Захочет. По слухам, девица нужно попасть в свою сокровищницу». Леннард направился к двери. «Я вот всегда поражаюсь, как ты умудряешься быть в курсе всех сплетен. Меринда поднялась, подошла к брату и поцеловала того в щёку. — У меня много друзей не только среди слуг, но и среди магов, и даже заключённых, — прошептал тут сестре на ухо. о, -о, -о ну тогда я спокойно за исход нашей задумки. Завтра же сделаю всё, как ты просишь. Личный кабинет Его Величества Сеттиана. — Валера, к нашему похищению всё готово. Одинокую башню на обрыве также привели в порядок. Там сейчас очень уютно, тепло и даже слуги есть», — перечислял император. «Ваше Величество, какие слуги? Она должна быть заперта, томиться в темнице, вздыхать и смотреть в окошко». «А как же еда, вода?» — Сет удивлённо уставился на Валеру. «Это я ей доставлю», — отмахнулся дух рода. «Ой, что-то мне эта затея всё меньше и меньше нравится», — засомневался правитель. «Давай я её лучше на спине покатаю. Ты же знаешь, что дракон редко кого берёт себе на спину, а император и подавно». Он мечтательно закрыл глаза. «Я почувствую тепло её тела». «Всё будет хорошо. Похитители готовы?» Проигнорировал нежное чувство Валера и задал волнующий его вопрос. «Да, ждут отмашку. Завтра вечером в саду устрою представление. Будет много народа, фейерверки, шум, гам. В это время её и умыкнут. Валера, но я сразу предупреждаю, что день от силы два, и я иду на подвиг». Император не хотел ждать и минуты. Он бы прямо сейчас пришёл петь серенады под окном элен да дух рода посоветовал не пугать девушку. «Ей понравится». «Не сомневайся!» — успокоил Валера и исчез. «Ох, надеюсь, что ты прав. Но и я не дурак. Знаю, как завоёвывать красавец. Попробую наш драконий метод. А потом уже странный, принятый в мире, откуда пришла элен Принял решение Сетт и громко крикнул в сторону дверей. «Слуги!» «Да, ваше величество!» Дверь распахнулась, впуская высокого мужчину в годах, и сединой в висках. «Торкус, прикажи принести большой букет цветов, торт и вино». Сеттиан посмотрел в сторону окна. «Как быстро опустился вечер!» «Через десять минут всё будет готово!» поклонился слуга и вышел. «Готовься, готовься!» Его Величество быстро скинул камзол, оставшись в белоснежной рубашке. «И я приготовлюсь!»